Голова 31. Игорь. Влада меня удивила. Оказывается, я её совсем не знаю. Ну, спать с женщиной не значит знать её, тем более что не так уж и часто Влада снимала моё напряжение. Она умница и очень порядочный человек. Помогла мне посмотреть на отношения с Линой под другим углом. Итак, надо понять, чего я хочу и что надо Лине и ребенку. С ребенком все просто. Ему нужна забота и любовь матери. И похожая любовь отца ему тоже понадобится. А для этого надо как минимум жить вместе. Прощай, моя холостяцкая жизнь. Дело не только в том, что у нас будет ребенок, общий. Лина волнует меня, как никакая другая женщина. Всего одна ночь с ней изменила всю мою жизнь, и я, похоже, готов жениться на страптивой Полине вопреки моим убеждениям. Надо поставить в известность родителей. Они сейчас на лазурном берегу в нашем доме. Будут ли они рады? Давно хотели внуков, вот, получите, радуйтесь. И я женюсь на прекрасной девушке, нежной, умной и очень красивой. Решил позвонить родителям немедленно. Мама в захлёб начала рассказывать, как хорошо они проводят время. Я это слушаю практически каждый день. Но набрался терпения и не перебивал ее. Уважение к родителям превыше всего. Это мне внушили с детства. Наконец она позволила мне вставить слово. Мама, хочу тебя обрадовать. Я жениюсь. Что? Не поверила своим ушам мама. Ты с ума сошел? На ком? Вы ее не знаете, но мама не дала мне договорить. Подожди, подожди, мы с отцом подобрали тебе отличную партию. Я хотела поговорить с тобой на эту тему после нашего возвращения в Златогорск. Ты же не спешил с женитьбой, так что случилось? Почему так скоро палительно? У нас будет ребенок. О, простонала мама. Надеюсь, она не брачная феристка. Как ты такое мог допустить? Как? Нет, мама, она не брачная аферистка. Она простая девушка, работает в моей фирме. Милая, добрая, очень хорошая. Ребёнок у нас получился незапланированно, но я этому очень рад. И я её, кажется, люблю. Наконец признался я самому себе. Сынок, настойчиво произнесла мама: И если ты планируешь жениться не по расчёту, это прекрасно, наверное. Но, кажется, любить нельзя. Тут или любишь, или нет. Подумай об этом, прежде чем связать себя узами брака. Такой ответственный шаг нельзя делать необдуманно. Ребёнок это хорошо, если у него адекватная мать. Надеюсь, ты не к рутиш любовским попала. А подробностях поговорим при встрече. Чувствую, нам пора возвращаться. Не делай ей пока предложения, не торопись, а то потом придётся подключать адвокатов и выручать тебя из скотливой ситуации. Ну, пока можете не спешить в Златогорск, отдыхайте, наслаждайтесь морем, заверил я маму, ведь я не знаю, как быстро мы поженимся. Свадьбу нужно подготовить как следует, чтобы Лина запомнила её на всю жизнь. И ребёнок родится не завтра. А ты уверен, что ребёнок от тебя? продолжала допытываться мама. Надо сделать вначале генную экспертизу, а уж потом решать, жениться тебе на ней или нет. Может, и без элементов обойдётся. Я расскажу отцу в общих чертах о возникших проблемах. Он наверняка будет расстроен твоим легкомыслием. Тут сложилась очень выгодная партия для наших семей, и девушка интересная, блестящее образование, Оксфорд. Деловая, умная и безумно элегантная. У неё очень милый французский акцент. Ещё раз прошу, дождись нас, не делай глупостей. Пока есть сомнения в подлинности твоего отцовства, спешить не надо, тем более вполне можно ограничиться материальной помощью. Я не стал спорить с мамой. Всё равно это бесполезно, особенно на расстоянии. Вот вернется домой, и тогда и поговорим. Но в данном вопросе родители мне не указ. Я давно не мальчик и сам принимаю решение. Итак, похоже, настала пора идти выбирать кольцо и делать предложение. Сего пару месяцев назад я предположить не мог, что женюсь. Я окружу Лину заботой и сделаю счастливой ее и нашего малыша. В ювелирном возникла первая проблема. Я не знал размера кольца. Пальчики у Лины тонкие и изящные, на ее руке будет отлично смотреться кольцо с крупным бриллиантом в белом золоте. Мне помогли выбрать модель, которую можно подогнать под нужный размер. Эксклюзивное кольцо, единичный экземпляр, авторская работа. У Веры на Лине понравится. Маленькая серебряная коробочка в форме ракушки оттенила дорогую безделушку. Элегантная и со вкусом, Лина должна оценить. Предложение сделаю на днях. Хочу, чтобы всё было красиво и неожиданно для Лины. Пожалуй, сниму небольшой зал в истории. Живая музыка, огромный торт. Или торт не нужен. Ей вообще-то можно сейчас сладкого? Что я знаю о беременности? Да ничего. И это моё упущение. Пора пополнить багаж знаний на данную тему. Надо накопать побольше материала о беременности. Благос интернетом это не проблема. Но там пишут столько всякой ерунды. Лучше проконсультироваться с тем, кто через это прошёл лично. Тут может помочь твоя родная сестра. Мы часто видимся, а её маленький сын, мой любимый племянник Артём. Вот она мне все расскажет о беременности и ее тонкостях. Надо срочно узнать, что ли не можно, а что нельзя категорически. И вообще, Лене пора перебираться в загородный дом. Там тишина, свежий воздух. Или ей в моей городской квартире будет удобнее. Надо этот вопрос решить как можно скорее. Еще, наверняка, Лене нельзя убираться, мыть полы и прочее. Это слишком тяжело. Надо нанять домработницу. Если Лина до свадьбы не захочет переезжать ко мне, а она может. Лина девушка правильная. И пусть ещё домработница еду ей готовит, а то вдруг Лина обльётся горячим или порежется. Нам необходимо больше времени проводить вместе. Кручусь на работе, суечусь, а Алине и ребёнку нужно внимание постоянно, а не от случая к случаю. Как я об этом раньше не подумал. А зря. Пора исправлять положение. Я считал, что если перестал мотаться по клубам, барам и бабам, этого вполне достаточно. Но, во-первых, Лина не знает, что я так резко изменил образ жизни. Во-вторых, пора научиться брать на себя ответственность не только на работе, но и в отношениях с Линой. Итак, пришло время с ней объясниться. Хотя неплохо было бы для начала разобраться с самим собой. Мама права, нельзя, кажется, любить. Признайся уже себе, что Лина не просто необыкновенная девушка, с которой ты провёл замечательную ночь. И Лина не просто будущая мать нашего общего ребёнка. Она для меня давно стала чем-то большим. Я никогда и никому так не относился. Когда я думаю о ней, где-то глубоко в груди становится тепло, и я знаю, что это такое. Только до сих пор не хочу почему-то себе в этом признаваться. После недолгих сомнений решил, что предложение сделаю в четверг в обед. У меня три дня, чтобы подготовиться. Такой сюрприз Лину удивит и обрадует. Все грядущие праздники и Новый год мы будем встречать как настоящая семья. Почему-то Новый год для меня с детства очень важен. До него ещё столько времени, а я уже думаю, как мы с Линой будем сидеть у ёлки и смотреть на парк, занесённый снегом. Мы будем пить чай с корицей и имбирём и обмениваться новогодними подарками, а потом гулять по заснеженному парку и кормить сурук белок. Но всё пошло не так. Уже через день после разговора с мамой с лазурного берега Скоропастиж навернулись мои родители. По среди ночи мама позвонила мне и сообщила, что они с отцом уже в Мандалье, в Канском аэропорту. Сидят в самолёте и готовы к вылету на родину. Пересадка в Москве, а из неё до нас лететь чуть больше часа. Могли бы хоть утро дождаться, так нет, ближайшим рейсом. Вот это сюрприз. Ни свет, ни заря. Я бросил все и помчался в аэропорт встречать родителей. За ними шоферами пошлёшь. Обидятся надолго, будут молчать и укоризненно смотреть на меня. Я отлично понимаю, что придется выслушивать их недовольство по поводу моей незапланированной женитьбы. Ну, будет скандал в благородном семействе. Куда ж деваться? Переживу. Суета аэропорта всегда манит в дальние страны. Мы с Линой поедем в путешествие, как только ребёнок немного подрастёт. Я покажу ей мир. Предполагаю, она не бывала нигде дальше столицы нашей родины. Мои родители появились передо мной неожиданно. Так снежная лавина сходит с вершины Монблана и накрывает задивавшихся туристов. Видимо, мами и отцу не терпелось меня поскорее увидеть и обнять или придушить. А тец был омрачен, мама взволнована. Но это было полбеды. Родители вернулись не одни. С ними прилетела эффектно одетая девица с лошадиной улыбкой и жутким французским акцентом. По-русски она говорила неплохо, но от её рычащего р бросало дрожь и резало в ушах. Неодолимая тоска накрыла меня с головой, и захотелось провалиться сквозь перекрытие аэропорта. Сразу на подземную стоянку и ехать без оглядки за Линой, немедленно сделать ей предложение руки и сердца, а вместо этого пришлось учтиво поздороваться и поинтересоваться, как прошёл полёт.